Могли, не обращаясь, идти вверх и вниз. Одни весла были видимы. Гребцы сидели под защитой высокой палубы, на которой стояли латники и стрелки. Отраженный Георгий вздумал переправиться ниже Киева. Ввел ладеи свои в Долобское озеро и велел их тащить оттуда берегом до реки Золочи, впадающей в Днепр. Изислав шел другой стороной и сюда его вступили в бой с неприятелем у Витичевского Брода. Князь Суздальский и тут не имел успеха, но половцы тайным обходом расстроили Изиславовые меры. У городка Заруба, близ Трубежского устья, они бросились в Днепр на конях своих, вооруженный с головы до ног и закрываясь щитами. Святослав Ольгович и племянники его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 Изислав, восстав на Игоря, велел мне объявить, что ищет престола Киевского единственно для меня, второго отца своего, а после завладел собственными моими городами, Туровым и Пинском. Равно обманутый и тобою, лишенный пересопницы и дорогобужа, не имея ничего, кроме выше города, я молчал. Имея Богом данную мне силу, полки и дружину,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 и принудил героя возвратиться. Юный Владимир Андреевич, внук Мономахов, спешил разделить с братом опасность. Пистун силой удержал сего отрока. Дружина их шла на полк Вячеславов и великого князя Залыбедью. Прочее войско Георгиева сразилось с Борисом у врат Ляцких. Изислав наблюдал все движения битвы. Он велел братьям, не расстраивая полков, с избранными отрядами и черными клобуками, ударить вдруг на неприятеля. Смятые ими половцы и суздальцы бежали, и трупы наполнили реку Лыбедь. Тут вместе со многими пал мужественный сын хана славного, Боняка, именем Сивенч, который хвалился, подобно отцу своему, зарубить мечом врата золотые. С того времени суздальцы не дерзали переходить через лыбить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 который думал взять Белгород, но, видя жителей, готовых обороняться, пошел навстречу галичанам, и Зислав, стараясь предупредить сие опасное соединение, настиг его застугною. Сделалась ужасная буря и тьма, дождь лился рекою, и ратники не могли видеть друг друга. Как бы устрашенный несчастным предзнаменованием, оба войска желали мира.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 Уязвленный в ноздри конь его, ярился под всадником, шлем слетел с головы, щит Андреев упал на землю. Но бог сохранил мужественного князя. Изислав также был впереди, также изломил копье. Раненный в бедро и руку не мог усидеть на коне и плавал в крови своей. Битва продолжалась. Дикие варвары, союзники Георгиевы, решили ее судьбу. Пустив тучу стрел, обратились в бегство. За половцами Ольговичи и, наконец, князь Суздальский. Многие из его воинов утонули в грязном руте. Многие легли на месте или отдались в плен. Георгий с малым числом ушел за Днепр в Переяславль. Между тем, великий князь несколько времени лежал на земле, собрал силы, встал и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 где, сведав, что в Чернигове уже много войска, он решился ехать прямо в Новгород-Северный, а после дружелюбно разделился с Изиславом Давидовичем. Каждый из них взял часть отцовскую. Мстиславичи осадили Переиславль. Утратив лучшую дружину в битве и слыша, что Владимир Кагалицкий, достигнув Бужска, возвратился, Георгий принял мир от снисходительных победителей.